Глава пятая. Артем вернулся домой только в восемь. Наталья старательно улыбалась, встречая его у двери, не возмутилась, что долго, не спросила, почему от него разит спиртным, попыталась накормить его ужином, он отказался, сослалась на головную боль и тут же легла спать. Ни упреков, ни скандалов, ни слез. Упрекнуть не в чем. Они с Лехой в самом деле загулялись. После стекляшки съездили в отдел, но, как оказалось, опоздали. Уже все случилось, Парни уже допросили и отпустили. «А что так? Не нашли к чему придраться?» Со смешком спросил Леха коллег, которые сто раз пожалели, что не успели разъехаться по домам до их визита. Потому что Зотов Алексей Сергеевич, явившийся под градусом, тут же принялся ядовито скалиться и искать проколы в их работе. А они еще толком и не договорились, о чем следует умолчать. «Вот не поверю, хоть убей! Что стряслось-то, парни? Признавайтесь!» Оказалось, что парень оказался не так прост, как могло показаться на первый взгляд. И не так одинок, как сто процентов им обоим показалось на месте происшествия. Кто-то, то ли друг, то ли родственник, прислал к нему адвоката. Да какого? «Рабочий час, господина Арбузова, знаешь, сколько стоит?» Ужаснулся Леха, услыхав подробности. «Лучше тебе, тема не знать». Но все равно озвучил гонорары известного в городе адвоката, который практически не проиграл ни одного судебного процесса. Артём был озадачен не тем, что кто-то вызвался помочь парню, а тем, за что такие преференции, простите. И алиби у парня обнаружилось вдруг. С девушкой он был со своей. Нехотя признался один из ребят, шумно двигая ящиками стола, громыхая ключами от сейфа, сборы были в самом разгаре. Девушка из соседнего подъезда. И Артем тут же вспомнил высокую стройную блондинку, стремительно метнувшуюся от своей подъездной двери к соседней, когда они с Лехой выезжали со двора. Как кстати, ухмылялся Леха. У парня лав сторис с соседкой, мамку кто-то накачивает снотворным и пристраивает в петлю. Я ничего не перепутал, Шарик упоминал о снотворном, не о наркотиках. Снотворное, подтвердили коллеги. Доза приличная, запросто могла и не проснуться после стольких лет запоя, могла и с петлей не суетиться. Все еще считаете, что это она сама? Леха недоверчиво выкатывал нижнюю губу и мотал головой, зарусшей волосами цвета прелой соломы. Перебор, ребятки, наглоталась снотворного, потом в петлю полезла, а чего попутно себе вена не вскрыла, чтобы уж наверняка. Нет, ребятки, думаю, кто-то угомонил нашу дамочку. А что касается снотворного, могла и сама принять. После такого долголетнего запоя наверняка сна не было. Из отдела друзья вдруг решили посетить Лехин гараж. Зачем? А чёрт его знает. Что там интересного было в этом металлическом пенале, заваленном всяким барахлом, с которым друг не решался расстаться годами и странно пропахшим соляркой? А ничего. Но Леха называл этот металлический ящик «личным пространством». Очень его любил, и когда ему бывало плохо, всегда сбегал сюда, если не было возможности удрать на рыбалку. Заходи, друг. Гостеприимно распахнул Леха металлические двери. И Артём удивленно присвистнул. В гараже был наведен идеальный порядок. Исчезли горы коробок, забитых барахлом, ящики, о которые он вечно сбивал себе колени, тоже куда-то подевались. Стеллажи, которых он раньше и не замечал за мусором, были аккуратно застелены пленкой, и то, что на них стояло, стояло в строго геометрическом порядке. «Сам?» – первым делом спросил Артем и тут же недоверчиво покачал головой. «Не поверю». «И правильно, конечно, не сам. Мне вечно некогда». Попросил кое-кого. Человек не работает, днями тут торчит, машину свою выгонит и полирует. И снова загоняет. Я и попросил. «Вот теперь у нас с тобой, дружи, есть апартаменты, и тут нас с тобой никто и никогда...» Тут он погорячился. Маринка явилась уже через час. Они едва успели выпить по сто пятьдесят отличного, к слову, виски, когда ее громоздкий силуэт в Лехиной старой куртке заполонил дверной проем. «Пьете, алкаши!» — рявкнула она, упирая крупные ладони в бока, и сама себе ответила. «Пьете? Что же это за гад-то такой на мою голову навязался, а?» «С утра рыбалка, потом работа, потом бутылка. Когда семье время выделишь, майор?» Леха к тому времени изрядно поплывший, сердиться на жену не мог. Возражать почти тоже. Они поспешно свернули холостяцкую гаражную вечеринку. Артём дворами поехал домой, Леха под руку с Мариной отправился к себе. А дома Наташа, милая, спокойная, не требующая объяснений, не называющая его капитаном и гадом. Встретила, поцеловала, предложила ужин, быстренько скользнула в постельку под одеяло и затихла, дав ему возможность принять душ, побриться, посидеть с кофе на кухне в одиночестве, как он любил. «Бесподобная же женщина!» — сделал он вывод на последнем кофейном глотке. «Упрекнуть не в чем, только вот...» Побрел бы он так за ней послушно с холостяцкой вечеринки, явись она туда с бранью. Пошлепывал бы позаду, подмигивая при этом опешившему другу. Ой, вряд ли. Да она бы и не пошла за ним. Она бы послушно сидела дома и ждала. Очень послушная. Очень. Он вымыл кофейную чашку, турку, убрал коробку с кофе в шкаф, встал возле подоконника, уставился в черный квадрат окна он был абсолютно чёрен ни единого проблеска света за стеклами у галактики что ли выходной и люди где вы почему свет не горит в ваших окнах не такое ли окно пытался изобразить знаменитый художник забыв при этом про оконный переплет может не успел нарисовать что то еще отвлек кто нибудь и шуму сколько наделал со своим шедевром он вот лично Григорьев Артем Николаевич, 35 лет от отроду, симпатичный, спортивный малый, дослужившийся до капитана, раскрывший не одно гнусное преступление, веривший в искреннюю дружбу и заблудившуюся на пути к его душе любовь, не видел ничего шедеврального в черной пустоте, очерченной границами его оконной рамы. Для него это было ничто, отсутствие жизни. Может, он болван? Тупой, недалекий. Поэтому и в чувствах Натальи до сих пор не разобрался и не понимает, что ею движет. Чем обусловлена такая ее терпимость? Его же нелегко терпеть. Его даже взбалмошная Тина не смогла вытерпеть. А то и вообще все было по барабану. Вспомнив бывшую девушку, он вдруг затасковал. Ему было с ней неплохо. Временами она, конечно, вела себя паскудно. Но в основном у них в доме было шумно и весело. И он чаще улыбался. А сейчас... Сейчас он вдруг стал серьезным, стабильным, тянулся к планке респектабельного. Только планку эту он не сам для себя задрал. А кто? Наталья? Дорогой дружище будто почувствовал его душевную мыту Позвонил. «Спишь?» — спросил с сонным зевком. «Нет». «И я нет». Маринка сильно ругалась. Ладно тебе, фыркнул Леха. Устрашение одно, все нормально. Тут я подумал, чего. Алиби-то у пацана, скорее всего липовая. Почему? Так сам говорил, девчонка по двору к нему бежала. Может не она? Как же? У них в доме каждая вторая высокая, стройная блондинка. Коллеги ее тоже так описали. Так вот бежала-то она, скорее всего, по его вызову, на лицо сговор. А зачем? Дружка отмазать. А зачем? Настырно повторил Леха. Я понимаю, что мать он не трогал, не той закваски наш ростовский. Где был-то ночью? Чего молчит? Есть что скрывать? Возможно. Артем прислушался. В спальне зашуршала. Хлопнула дверца шкафа, поднялась какая-то странная суета. «Непонятно?» «Слышь, Тёма, мы с тобой пока своими соображениями делиться ни с кем не станем, но чую одним местом не так просто дело». «Может, ты накручиваешь?» Артём выглянул из кухни в коридор. Дверь в спальню была широко распахнута, и там горел свет. И Наталья, одетая в джинсы и чёрную шерстяную кофточку... Ловко швыряла в распахнутый чемодан свои вещи с полок шкафа. «Ничего себе! Бунт? Может, будет скандал?» «Или уйдет тихо, смиренно улыбнется и уйдет. Он даже не знал, что для него предпочтительнее». Артем на цыпочках вернулся в кухню и повторил уже громче, не боясь ее разбудить. «Может, ты накручиваешь, Леха? Может, зря?» ты прямо как наш полковник сейчас заговорил. Просто слышу его голос на завтрашнем совещании. Так и скажет сто пудов. Может, и зря. С раздражением отозвался друг через мгновение. Только непонятно мне, друже, на что пять лет пила неработающая нигде баба? На что содержала сына, платила за квартиру, а квартира под сто квадратов? И за что ее все-таки убили? Для кого она стала вдруг угрозой?